Глава восьмая. Сомневаюсь, что здесь найдется хоть какой-нибудь портрет. Не помню, чтобы в Муравине нас рисовали. Да и зачем он ему? К сожалению, узнать это не получилось, потому что разговор я дослушать не смогла. Зеркальный снова бросил взгляд вверх, и Ней предпочёл покинуть их гостиную, не желая быть пойманным и разоблаченным. Но драконы, видимо, о чем то договорились. Неспроста Фирен Сане пошёл меня искать. Этот разговор случился как раз перед нашим с ним. И, может, если бы я сразу же не спросила его, не зеркальный ли он, то смогла бы выяснить больше. Как прошла поездка? Обернулась я к Нею. Он слетел с моего плеча, на ходу оборачиваясь человеком. Пожал плечами. Сложно было подобраться. Змеюка все время оставалась на стороже. Магический щит выставляла. Но из того, что я услышала, ничего особенного. Обсуждали годовой доход Муравана. Ней улыбнулся и мягко предложил. «Ты бы отдохнула». Я бросила взгляд в сторону спальни. Вряд ли удастся. Присутствие дракона вдавило, особенно ночью. Первая наша ночь под одной крышей. Ней ходил по комнате, выглядывал в окна. «Что ты там высматриваешь?» Не выдержала я. «Чую разных». Раздраженно дернул он плечом. «Как минимум четверо прячутся наготове». «Драконы?» — встревожилась я. «Думаю, охрана. Не выходят из теней, наблюдают». Это совсем не прибавило мне спокойствия. Наоборот, остатки сна вовсе выветрились из головы. «Ней», — позвала я тихо. Что ты знаешь о драконах? Ты никогда мне не говорил, как ты с ними связан. Друиды учат, что всему свое время. Леус меняет нас, а я прожил там несколько лет. Друиды учат, за все нужно расплачиваться. За вмешательство в жизнь и смерть, за магию. Я должен был умереть, но я живу. Познакомился с тобой. Ты говорил, Леус зовет. думаешь пришло время расплачиваться возможно и я непременно выясню это ты же не оставишь меня расплата ведь не может быть такой жизнь тема отличается от смерти усмехнулся ней обернувшись все с той же мягкой улыбкой свобода выбора амбер я живу и свободен выбирать но я очень хочу во всем разобраться и вернуть долги И, возможно, пройти настоящий ритуал с тобой. «Нет», — качнула я головой. «Нет, я была юной и глупой. Я не свяжу тебя ритуалом. Ты мужчина и должен жить нормальной жизнью, найти любимую». «Любимую?» — хмыкнул он. «Я теперь дитя Лиуса. Ты не забыла?» «Не человек. Друиды не создают семьи. У них нет мужчин и женщин. Они...» «Порождение и хранители магии». «Но ты не друид! Сам говорил про свободу выбора!» «Говорил», — согласился Ней. Приоткрыл рот, будто собирался еще что-то добавить. Я боялась, безумно боялась, что он действительно рано или поздно влюбится, оставит меня. Не могла представить себе жизнь без его помощи и поддержки. И в то же время искренне хотела, чтобы он жил полноценно. Растил детей, ну и продолжал иногда заниматься со мной магией. Как друг. Ней и так и не добавил ничего. Помолчав немного, я тихо попросила. «Тогда просто расскажи, что думаешь об этих двоих». Я не представляю, что думать. Он развел руками. И понаблюдать за ними не слишком выходит. Какое-то время мы строили предположения, которые, впрочем, вряд ли были близки к действительности. Потом устали, смолкли. Молчать нам тоже было уютно, как и любой Магесси с ее фамильяром. После я сидела в кресле качалки, оставшейся от матери. Под конец, когда уже почти не ходила, она садилась у окна и просила открыть створку. Глотнуть свежего воздуха. Так и не раздевшись, я куталась в одеяло. Нэй повис на люстре вверх ногами, завернувшись в крылья, в своей второй ипостаси. Вроде бы спал, но чутко. Ухо то и дело оборачивалось в сторону двери. И он первый дернулся, открыл глаза, послал мне импульс, еще до того, как я расслышала странный звук в коридоре. Я напряглась, поднялась, взволнованно смотрела на дверь, надеясь, что показалось. Сжимала кулаки, взывая к высшим силам, чтобы пронесло. Не получилось. Резкий, требовательный стук в деревянное полотно заставил вздрогнуть. Я все еще молчала, боясь пошевелиться. Пусть думают, будто сплю. Кого это принесло посреди ночи? Стук не повторился. Я уже почти выдохнула с облегчением, когда ощутила тонкую дымку магии. Она проникла в щели вокруг двери. Щелкнул, провернувшись замок, отодвинулся засов и дверь отворилась. В гостиную шагнул Шепро Эрлинг. Натолкнулся на мой взгляд, но даже не подумал остановиться, лишь закрыл дверь. Позади себя впился в меня странным, ждущим каким-то лихорадочным взглядом. Я даже чуть попятилась, отступила, испугавшись. На нем было совсем не то величественное черное одеяние. В котором он приходил на обед, тонкие серые домашние брюки, такая же рубаха без рукавов, открывавшая сильные рельефные руки, чуть влажные волосы, будто помывшись после дальнего перелета и верховой езды, он собирался спать. Но, видимо, не в своей спальне. Все-таки пришел брать трофей амберлетисон проговорил, Вам лечиться нужно. Хотелось крикнуть мне. Нельзя быть таким неудовлетворенным и бросаться на всех женщин подряд. Нас днем представили. Вместо этого отозвалась я. «Вы действительно так ненавидите драконов?» Продолжал наступать он. «Вы явились среди ночи, чтобы спросить об этом?» «Да», — рыкнул дракон. «А как я должна относиться к тем, кто напал на мою страну, разрушил мой дом, «И убил моих родных!» — крикнула я. «Кто считает себя вправе врываться в мою комнату среди ночи, зная, что сила на его стороне?» В этот миг что-то большое рухнуло прямо с потолка и приземлилось между нами, мягко спружинив. Нэнни выдержал, раскрыл себя, чтобы встать на мою защиту. Распрямился, на ходу принимая людские очертания. Черты Эрлинга сделались резкими. На скулах и плечах выступила чешуя. Зрачки превратились в узкие щели, в глубине которых снова засветилось нечто зеленоватое. «Кто это?» — рыкнул он, обращаясь непонятно к кому из нас. «Я тот, кто не позволит обидеть Шену Амберли. Выйди из ее комнаты!» Грозно и непочтительно отозвался Ней. Они стояли друг напротив друга, сверкали темными глазами. Высокие, широкоплечие, чем-то неуловимо похожие. «Я не собирался обижать Шенну», — отозвался Шепре. «Тебе не место и не время здесь находиться», — непреклонно ответил Ней. «В ее покоях, ночью. Все, о чем ты хочешь ее спросить, можешь спросить днем. Я смотрела на них с некоторым ужасом, боясь, что если они сейчас схлестнутся в схватке, То и от Муравана ничего не останется. Какого-никакого, но все-таки дома мне. Фиран назвал Шепра самым сильным драконом. И даже если фронт лишь поддерживал репутацию драконьего правителя, все равно мощь Эрлинга не вызывала сомнений. Но и Неи не человек. Волшебный оборотень, воспитанник друидов. Леосей произнес вдруг дракон, совершенно безошибочно чуя природу Нея. Не едва поклонился, не пытаясь увильнуть. Шепра еще несколько мгновений смотрел на нас сверкающими черными глазами. После неожиданно кивнул, словно через силу заставляя себя отступить. «Разумеется», — выдал холодно. Развернулся и стремительно покинул мои покои. Обхватив себя за плечи, я сделала несколько шагов по комнате. Нэй приблизился, обнял меня, успокаивая. «Что это было?» — пробормотала я. За окном промелькнула огромная темная тень. Дракон. Он мчался куда-то, неистово работая крыльями. Чешуя чуть серебрилась в свете звезд.